Страница 198, письмо 151 Борису Николаевичу Чечерину. 1890 год, июля 31-го, Ясная поляна. «Сейчас получил твои брошюры, любезный друг, и заглянул в воспоминания Кривцови, не мог оторваться от нее и прочел. Так замечательно, хорошо, просто, естественно и содержательно она написана. Пожалел я об одном, что не рассказано очень важное — отношение к крепостным». Невольно возникает вопрос, как, чем поддерживалась вся эта утонченность жизни, была ли такая же нравственная тонкость, чуткость в отношениях с крепостными. Я уверен, что отношения эти должны были быть лучше, чем у других, но это хотелось бы знать. Заключением я противно ожиданию своему совершенно согласен, и в особенности поразила меня справедливость мысли о зловредном действии на общество, развившейся журналистике нашего времени конца XIX века, при формах правления XV. Недаром Герцен говорил о том, как ужасен бы был Чингисхан с телеграфами, с железными дорогами, журналистикой, примечание второе. У нас это самое совершилось теперь. И более всего несоответствие этого заметно именно на журналистике. Брошюру о химии взял читать сын, примечание третье. Он специально занимался химией, писал диссертацию об атомистических теориях. Я тоже прочту и постараюсь понять. Очень, очень жалею о том, что ты так дурно провел лето. Надеюсь, что совершенно здоровый. Проезжая, заедешь к нам. Жена благодарит за память. Прошу передать наш привет жене. Любящий тебя Лев Толстой». «Я совершенно здоров, так же, как и все домашние». Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо 27 июля 1890 года, смотри письма Толстого, страница 299, в котором Чичерин сообщал, что выслал просимую брошюрку о системе химических элементов – Краткое изложение сочинения, напечатанного в журнале «Русского физико-химического общества» и статью из воспоминаний по поводу дневника Кривцова. Предисловие к предполагаемому изданию дневника «Брата декабриста Кривцова» Издание не было осуществлено. В этой статье Чичерин написал «Старый помещичий быт, быт того поколения», которое произвело из себя Пушкина Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Крылова, Боротымского, Князя Вяземского, Лермонтова, Гоголя. Второе цитаты из статьи Герцена. Письмо к императору Александру II. Третье. Сергей Львович Толстой и четвертое. Чечерин болел воспалением легких. Конец примечания.